Глава вторая. Шах и мат Шехпаранова. Пожалуй, самым необычным человеком, чье имя можно связать с шаровой молнией, был исследователь с редкой фамилией Шехпаронов. Если вы сейчас мелкой рысью побежите в интернет и дрожащими от нетерпения ручонками наберете там в поисковой строке «Шехпаронов», то знайте, это не тот Шехпаронов. Потому что вам первым делом выпадет скандальный неизвестный товарищ — который хотя и был малознакомым широкой публике физхимиком, но при всей его малости некоторую известность, достойную попадания в Википедию, он все-таки получил, но не на научной стезе, а на инквизиторской. В эпоху борьбы с космополитизмом Михаил Иванович Шехпаронов с большим энтузиазмом громил антимарксистские уклонения в химии. Так, в 1949 году в журнале «Вопросы философии» он тиснул статью об одной марксистской теории в химии и ее пропагандистах, в которой критиковал уклонистов от партийной линии, что поддерживали буржуазную теорию химических резонансов, отвлекая тем самым пролетариат от классовой борьбы. Заодно досталось и тем, попавшим под влияние реакционеров советским химикам, которые лили воду на мельницу мирового империализма и преклонялись перед Западом, слишком часто цитируя труды иностранных ученых, в частности, невозвращенца Чичибабина и белогвардейца Кистяковского, состоящего на службе у американских монополий. Чудесно. Чудесно. Шахпаронову Михаилу Ивановичу даже удалось придумать новый термин для научных оппортунистов, отклонившихся от линии партии и марксизма-ленинизма. Товарищ Шехпаронов называл их ингальдистами-паулингистами от фамилии нобелевского лауреата Лайнуса Полинга, коего тогда транскрибировали как Паулинга. Досталось от Михаила Ивановича и иностранным научным акулам капитализма, взорвавшимся идеалистам господам Гейзенбергу, Эйнштейну, Бору и Шрёдингеру. Все эти империалистические сволочи, перечисленные бдительным товарищем Шахпароновым, еще встретятся нам по ходу нашего расследования. Возьмите буржуазных извращенцев на карандаш. Неуемный старик Шахпаронов продолжал свою погромную линию практически до самой смерти, а помер он уже в 21 веке, натягивая марксистско ленинскую сову на глобус естествознания. Его книга Принцип наименьшего действия в жизни общества, над которой старик тужился последние годы жизни, так и осталась неопубликованной. Так вот, повторю: это не тот Шехпаронов. И данного Шехпаронова я упомянул и посвятил ему столько места в книге только потому, что Родина должна помнить не только своих героев, но и своих антигероев. А теперь переходим к искомому нужному нам господину Шехпаронову. Нужного нам Шахпаронова зовут наоборот — Иван Михайлович. И он даже не сын вышеупомянутого товарища. Придя в начале 60-х из армии, молодой рукастый Иван, увлекающийся наукой и похожий в этом смысле на физиков начала позапрошлого века, оказался в МГУ. Он закончил физфак и работал сначала на химфаке универа, а потом в знаменитом Курчатнике, то есть Институте атомной энергии имени Курчатова. Так вот, еще будучи студентом, Шехпаронов со товарищей решил вызвать гравитационные волны путем раскачки пространства электромагнитными колебаниями. Уж не знаю, как ему в голову такая идея пришла. Никаких гравитационных волн юноши, конечно, не нашли. Но эти студенческие эксперименты предопределили всю дальнейшую жизнь Ивана Михайловича Шахпаронова, коего Михаил Иванович Шахпаронов за подобные опыты проклял бы и нарек идеалистам. Потому что, во-первых, никто потом этих опытов воспроизвести не мог, Хотя шахпароновские результаты наблюдали многие, и, что самое интересное, не всегда опыты удавались и у самого Шахпаронова, не очень-то любили они воспроизводиться. А во-вторых, по поводу невоспроизводимости его опытов, роясь часами в разных физических форумах, я все-таки нашел одно странное свидетельство, о котором расскажу позже. Теперь возвращаемся в 60-е. Что же удумал Шахпаронов? Он решил брать в качестве излучателя электромагнитных волн лист Мёбиуса. И опять-таки я не могу даже представить, как подобная мысль пришла ему в голову. Вы, конечно, знаете, что такое лист Мёбиуса. Это односторонняя поверхность, перекрученная лента. Иногда эту конструкцию используют в технике, перекручивают приводной ремень, таким образом вдвое увеличивая длину его поверхности и, соответственно, время износа шкивы, в чем, собственно, и состоит экономический эффект. Ваня изготавливал лист «Мебиуса» из диэлектрика, а потом покрывал его длинную широкую поверхность металлом, кроме бочков, то есть кроме толщины материала, чтобы ток сразу не пошел напрямую через контактный край — Смотрите PDF-приложение к этой аудиокниге. После этого Шехпаронов, а также вся его антимарксистская банда портунистов-реакционеров и примкнувший к ним молодой преподаватель университета подавали на металлоповерхности конструкции напряжение с двух сторон толщины кольца. Но поскольку поверхность у кольца была одна — Возникало короткое замыкание, и кольцо сгорало к чертовой матери, выбрасывая в мир мощный электромагнитный импульс. От такого обращения с его кольцами старичка Мёбиуса, наверное, удар бы хватил. Причем сначала шахпароновцы просто жгли М-кольца, а потом перед казнью начинали зачем-то облучать их высокочастотным излучением и называли это «тренировкой». По каким-то неведомым никому причинам это сильно изменяло результаты эксперимента. А еще перед подачей тока одностороннюю поверхность Мёбиуса иногда раскручивали электромоторами, то есть приводили во вращение, и ток на нее забрасывали щетками через контактные кольца, как это делается в электродвигателях. Испытывались как правовинтовые, так и левовинтовые листы Мёбиуса, а иногда и целые батареи листов Мебиуса. Сам Шахпаронов называл эти мебиусные излучатели неориентированными контурами, НК. Не удержусь от соблазна привести небольшой отрывок его статьи из сборника статей «Шаровая молния» в лаборатории «Москва. Химия. 1994 год». Прочтите очень внимательно. Это нечто невероятное. Для вращения ЛМ «Листы мебиуса» С одновременным электрическим возбуждением было разработано токопроводящее устройство. Оно представляет собой узел из диэлектрических и металлических деталей, закрепляемый в отверстии по центру полосы LM вместе с клейки диэлектрического основания. До включения ЛМ в качестве нагрузки в силовую цепь проводят обработку ЛМ высокочастотным током с помощью генератора Тесла, но не более 60 секунд, а также синусоидальными и импульсными напряжениями до 10 вольт. Использовалась и модуляция сигнала. Затем генератор ВЧ тока отключали, и подготовленный таким образом ЛМ включали в силовую цепь с параметрами 220 вольт 50 Гц, 6-10 А. Схемы включения LM могут быть как однофазные, так и трехфазные. В настоящей работе применялась только однофазная схема включения с LM правого кручения. Кроме того, для сравнения с первым LM было изготовлено кольцо шириной 55 мм и длиной 860 мм. Поверхности обоих LM и кольца были разбиты на квадраты Первый ЛМ и кольцо были разбиты на квадраты со стороной 5 мм, второй ЛМ — на квадраты со стороной 10 мм. Интересный эффект наблюдался при параллельном включении трех НК, расположенных по кругу под углом 120 градусов друг от друга. Успешная работа и в этом случае зависела от правильного выбора продолжительности обработки высокочастотным током, та самая тренировка. При силовом возбуждении током промышленной частоты наблюдалась некоторая задержка разряда во времени от 0,5 до 1 секунды. Затем в полутора метрах от трех НК появлялось полотнище плоского в сечении голубого пламени размером 1 на 1 метр. Между НК и срезом пламени на равном расстоянии возникал фиолетовый шарик диаметром 5 миллиметров. Вся конструкция светилась равномерным светом, кроме полотнища пламени, края которого пульсировали с частотой 1-2 Гц и имели красноватый оттенок. Необходимо отметить, что разряд такой оригинальной формы длился 30 секунд в полнейшей тишине и заканчивался громким хлопком, при котором все три НК уничтожались. Еще более интересное явление наблюдалось при последовательном включении трех НК, расположенных по кругу под углом 120 градусов друг от друга. После задержки разряда в течение одной-двух секунд возникал красный прозрачный колпак размером 1 метр. Внутри колпака, прикрывая сборку НК, образовывался второй колпак бледно-голубого цвета с резкой границей. Работающая сборка НК была хорошо видна, хотя внутренняя полость НК была заполнена бледно-голубым непрозрачным туманом. Пространство между двумя колпаками было чисто и не светилось. Такое состояние продолжалось около одной минуты. Затем из центральной области между работающими НК прямо из голубого тумана вытянулся прозрачный раструб с двойными стенками и стеклянным блеском. Длина раструба 120 мм, диаметр 50 мм. Основание его тонуло в голубом тумане. После этого возник зеленый узкий луч, который медленно по спирали навился на раструб. В этот момент раструб начал осцилировать с частотой 102 Гц параллельно основанию установки. Полное время жизни такого пространственного разряда около 2-2,5 минут. Когда я впервые это прочел, мурашки побежали у меня по спине. Воистину, мы чего-то еще не знаем об электромагнетизме. Что-то было пропущено на бегу наукой и замечено лишь несколькими рукастыми экспериментаторами от Бога, Теслой, Шехпароновым, но сами они, в свою очередь, оказались забыты большой наукой — поскольку исходили из иных принципов, а именно из принципа существования мирового эфира наукой отвергнутого. И еще. Обратите внимание на эти странные полупрозрачные светящиеся плазменные колпаки и пузыри. Потом, при совершенно других обстоятельствах, мы с ними встретимся. По уверениям Шахпаронова, ему удалось получить даже черные шаровые молнии, о которых иногда еще рассказывают люди, видевшие их в природе. Для этого исследователи ставили пять вращающихся НК, предварительно подвергнутых высокочастотной обработке с частотой от 4 до 10 МГц и амплитудой до 12 вольт на нагрузке. В результате, после подачи напряжения, вспыхнули три шара, светлый, из которого вылетали раскаленные светящиеся частички горевшего излучателя, и еще два шара, серый и черный. И, во что трудно поверить, черные шары жили до двух суток, медленно перемещаясь. Еще одна красноречивая цитата. «Для выяснения условий развития разряда вокруг поверхности НК» Поставлен специальный эксперимент на НК шириной 150 мм с размерами 600 на 600 мм. Предварительную ВЧ-обработку проводили в обычном режиме. После подачи напряжения на НК постепенно был выведен из режима реостат. При этом напряжение достигло максимального значения 220 вольт, а ток не превысил 0,5 ампер. Под углом 45 градусов в центральной полости НК прямо из пространства образовывался воронкообразный вихрь, состоявший из черных и серых нитей. Нити спиралевидно двигались к раструбу, рвались на кусочки и, пролетев 100-150 миллиметров, исчезали в воздухе. Под всеми другими углами вихрь не был виден. В момент образования вихря ток... и напряжение на приборах, стоявших в цепи питания НК, показывали нуль, причем сначала исчезало напряжение, а затем ток. Разность потенциалов между проводниками, замеренная другим прибором, показала нуль. Напряжение было снято, провода отсоединены от НК. Сопротивление проводника на любом участке подводящего медного провода длиной 120 мм от НК имело бесконечное значение и резкую границу перехода к нормальному состоянию. При восстановлении схемы явление продолжалось. Участок с бесконечным сопротивлением увеличивался со скоростью 2-3 мм в секунду. Через 30 минут после того, как проводники были сняты, а схема восстановлена, на НК вторично подавали напряжение 220 вольт. В этом случае происходил несильный разряд с испарением части проводящего покрытия НК. Отмечу, что порой наблюдатели, видевшие обычные и черные ШМ, описывали их как клубки из светящихся мельтешащих нитей. Надо отметить, что в электротехнике ленты Мёбиуса известны и применяются примерно с 60-х годов. Тогда широкое применение получили радары и аппаратура высокочастотной связи. А на ее работу сильно влияют помехи со стороны самих элементов электронных схем, по-разному скомпонованных в пространстве относительно друг друга, отчего возникают реактивные сопротивления, образующиеся из-за присутствия в схемах катушек и конденсаторов. емкостные и индуктивные сопротивления. Потому физик Ричард Дэвис придумал для их компенсации нереактивный резистор Мёбиуса в виде одноименного листа. Токи в нем шли навстречу, и паразитная реактивность идеально гасилась. Тем не менее, самому изобретателю не вполне была ясна физика работы изобретенного им резистора. По признанию самого изобретателя, в 1966 году оформившего на резисторы Мебиуса патент США, он и сам толком не смог понять, как и почему работает это устройство. «Быть может, — сказал однажды Ричард Дэвис в одном из интервью, — что-то содержательное на данный счет мог бы поведать нам Максвелл, но он, увы, давно уже мертв». Еще раз напомню слушателю, везде сообщается, что опыты Шехпаронова никому повторить не удалось, и ему самому не всегда удавалось это сделать тоже. Вот как описывает свое недоумение по этому поводу сам экспериментатор, говоря о плазменных полусферах, накрывающих установку, о которых мы рассказывали в прошлый раз. Из череды других явлений следует отметить появление над работающим ЛМ Листмебиуса, полусфер красного свечения с двойными стенками. Полусферы были диаметром около метра и появлялись приблизительно на каждое десятое включение ЛМ. И далее. Довольно скоро я обнаружил, что если предварительно обработать ЛМ высокочастотным напряжением от трансформатора Тесла, а потом подать силовое напряжение от сети, то эффекты, описанные раньше, становятся гораздо более устойчивыми и более длительными во времени. Причем, что интересно, сам Шихпаронов отмечал, что двоение изображения в серии опытов, о них ниже, почему-то каждый раз возникали в новом месте пространства и никогда в том же самом. Почему осталось загадкой? Некоторые возникающие плазменные поверхности были плохо заметные, не светились сами, а только слегка отсвечивали зеленым. А иногда бывало так, что поставленные под разными углами два фотоаппарата — тогда они были пленочные — давали разную картину. Один фиксировал объект, другой — нет. Кстати, именно последнее обстоятельство — невидимость под некоторыми углами и заставило экспериментаторов начать раскручивать листы Мёбиуса моторчиками. Поэтому, прежде чем углубиться в описание и толкование некоторых шехпароновских опытов, закончим с их печальной невоспроизводимостью, отмечаю которую наблюдатели пишут, что множество свидетелей, тем не менее шахпароновские опыты, видели собственными глазами. А что до невоспроизводимости, скажу я вам, так руки должны из нужного места расти. Не каждому дано быть талантливым экспериментатором, кому-то нужно быть и теоретиком. Начав с 60 годов, к 90-м Шехпаронов дошел в своем научном еретизме до того, что сконструировал, как он говорил, генератор магнитных монополей. Научные журналисты того времени из техники молодежи и некоторых других изданий были свидетелями следующих его опытов. Шехпаронов брал немагнитный графит, грифель из цангового карандаша, облучал его придуманным приборчиком — после чего графит начинал притягиваться к магниту и какое-то довольно продолжительное время не терял этих свойств. Но поскольку в 90-е годы все всем было до фонаря, про эти опыты забыли. Однажды на одном из астрономических форумов мне неожиданно встретилась в теме «Электромагнитные вихри» фамилия нашего героя. А обсуждалось там вот что. Были проведены эксперименты Шехпароновым и М. Мой коллега Буров В.Ф. не смог повторить ни один из его экспериментов. Более того, судя по данным интернета, форумы и публикациям, этого не смог сделать никто. Но все же у удачных опытов Паронова и М. много свидетелей. После неудачных опытов Бурова я собрал дополнительную информацию, и, может быть, кто-нибудь захочет повторить эксперименты — Могу выслать все материалы по электронной почте. Результаты уж очень значимые. В общем, все как обычно, не могут повторить. И вдруг на этом форуме возник человек, который заявил буквально следующее. Я повторял опыты Шехпаронова по генерации АПО. Сноска. Artificial Plasmoid Objects. Именно так Шехпаронов называл те штуки, которые у него получались. Брал описание не из интернета, а из сборника ШМ в лаборатории. Получалось, но домашняя проводка не держит большие токи. Получалось и у знакомых радиолюбителей. И этому уже больше десятка лет, давно уже другие интересы. Вот мотаться надоест, на пенсию выйду, в деревню переселюсь, тогда, глядишь. И далее, отвечая на вопросы сразу оживившейся публики, загадочный автор сообщения с астрономического форума писал. Токи я задавал не супер-пупер, до 10 ампер при 220 вольт нужны электросеть гаража. Получалось не совсем так, как в статье Шахпаронова описано, но шарики вылетали. В моих опытах все было не так, как в статье описано. Контур рассыпался, как и должно быть при КЗ, коротком замыкании. А над ним всплывали компактные шарики, причем существовали довольно долго, порядка 3-5 секунд. Замечу, что и опыты ставились не так, как описано. В частности, НК не вращался, ибо было глубоко влом щетки и т.п. мудрить. А теперь самое время вновь дать слово самому Шахпаронову. Как я уже говорил, наиболее любопытными лично мне представляются те самые колпаки или полусфероиды, напоминающие плазменные мыльные пузыри, которые наблюдались в опытах именно с вращающимися лентами Мебиуса. Весьма интересен эффект образования светящихся колпаков красного цвета вокруг работающего НК при его силовом возбуждении. Светящиеся колпаки имели правильную форму полусферы диаметром около 1 метра и двойную стенку толщиной 3-5 мм. Через колпак хорошо просматривались детали установки вместе с работающим НК. Время существования каждого плазменного колпака — от 30 до 40 секунд. Появление в атмосфере разряда столь большого диаметра удивительно, особенно если учесть, что подводимого напряжения для пробоя такого слоя воздуха явно недостаточно. При разрядных экспериментах наблюдали световодный эффект, который заключался в резкой анизотропии получаемых фотографических и визуальных изображений. Если на расстоянии 2,5 метров от центра НК ставили фотокамеру, а рядом на расстоянии 0,3 метра другую, идентичную первой, то при фотографировании разряда первая, базовая фотокамера, регистрировала интегральную картину происходящего во времени, а вторая не регистрировала даже вспышку основного разряда. Такое, на первый взгляд, загадочное явление может быть хорошо объяснено в рамках классической оптики, если допустить, что плотности сред в районе разряда и наблюдателя различны. Кусочек из статьи Шахпаронова с рисунком одной из установок. Изображение вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. А ПО при разряде возникал тогда и только тогда, Когда НК не срывался с вылетающих траверс, которые вышибались ударной волной вместе с пробкой. При открытой горловине пробка вместе с траверсами и НК должна лежать в горловине колбы, а НК не должен срываться с траверс. После разряда АПО быстро проскальзывал по горловине колбы и зависал на расстоянии 100-150 мм от среза горла колбы. Апо имел, как правило, вид клубка шерсти, состоящего из плотно навитых друг на друга светящихся светло-красным цветом нитей диаметром 1 мм. Маленькие искорки летели над поверхностью объекта на высоте нескольких миллиметров, огибали шар, но не касались поверхности. Апо обычно существовал 10-20 секунд, а затем быстро втягивался внутрь колбы к работающему НК. При взаимодействии АПО и НК происходил разряд, и НК уничтожался. Голубые АПО имели такую же структуру поверхности, но состоявшую из нитей белого цвета и голубого светящегося тумана над поверхностью. Наблюдения велись с расстояния 250 мм от ОПО, и объекты можно было хорошо рассмотреть. Примечательно, что ощущалось слабое тепловое излучение. Кстати, Вы обратили выше внимание на описание шахпароновской шаровой молнии в виде клубка из нитей. Такое описание часто дают свидетели природной ШМ. Вы помните, что свои М-излучатели шахпароновцы тренировали полем высокой частоты. От характеристик тренировочного излучения зависел результат эксперимента. Параметры, получаемых АПО, непосредственно зависели от параметров ВЧ-обработки, высокочастотной обработки. На вход НК подавали синусоидальный ток высокой частоты, амплитудой от 0,1 до 10 Вольт и более. Частоту изменяли до 10 МГц и более. Допускалась модуляция. Затем на НК подавали силовой ток и производили разряд. Разряд на НК, обрабатывавшийся 30 секунд ВЧ-током, при этом АПО не образовывался, а НК уничтожался. Разряд на НК, который прошел обработку ВЧ-током в течение 60 секунд, при этом АПО образовывался, а НК уничтожался. Попытка возбуждения разряда на НК, прошедшем обработку 90 секунд и более — Разряд вообще не возбудился, но произошел пробой между подводящим электродом и поверхностью НК. Дальнейшее увеличение продолжительности обработки ВЧ током приводило к отказам НК при их силовом возбуждении. Всего было проведено более 100 экспериментов, полученные красного, оранжевого и голубого цветов с диаметром 80-100 мм. Выспроизводимость явлений 70%. Но более интересны даже не статьи, а личные впечатления экспериментатора, залезшего в непонятную область. Некоторые из них я приведу ниже. Они касаются оптического двоения изображений, а также поведения плазмоидов и аппаратуры. Наблюдение первое. Хорошо помню этот первый эксперимент. Чёткое изображение листа Мёбиуса, ЛМ, находящегося под напряжением, как бы размывалось, слегка, но очень заметно. Причем чем дальше от ЛМ, тем больше. На расстоянии четырех метров вообще были видны два изображения, настоящее, четкое и ложное, эфемерное, прозрачное. При выключении напряжения оба изображения оставались на месте, но вторичное постепенно бледнело и со временем исчезало. В последующий месяц мы, как одержимые, пробовали разные конструкции неориентированных контуров с кручением, различные материалы для диэлектрика и проводника, крутили в левую и правую стороны. Выяснили мы следующее. На одном месте дважды одно и то же явление не повторяется, то есть двойное изображение, скажем, около стола или около шкафа, можно получить по одному разу, и все. Дальше хоть головой о стенку бейся, ничего не получишь. Не раздваивается, хоть плач. И тогда я решил попробовать пропустить через ЛМ сверхтоки, то есть подключить ЛМ в сеть переменного тока напряжением 127 вольт. Нашли мы деревянную раму на свалке, оснастили ее парой предохранителей на 10 ампер, смонтировали на ней лабораторный штатив и бельевую прищепку с двумя контактами, которая идеально подходила для эксперимента. В контакте зажимался ЛМ. Первые разряды были слабыми и никакой информации не давали. Сгорала фольга вместе контактов, и все. Кроме 127 вольт, на лабораторном щитке имелось напряжение 220 вольт. А что, если именно это напряжение? Итак, 220 вольт — это ключевой момент. И он может привести к удаче, а может и нет. Все зависит от фортуны, везения. Первый же разряд был очень странным. Небольшая задержка после включения рубильника, вспышка, звук слопывающегося пузыря и очень странный и приятный запах. Конечно, ЛМ сгорел. Ставлю второй ЛМ. То же самое, но удалось увидеть форму разряда на внешней стороне поверхности. Он имел вид трехлепестковой розы. Следующий опыт. И разряд развивается в виде пятилепестковой розы. Еще один и уже семь лепестков. Что заставляет ток идти по воздуху, а не по металлу? Почему разряд развивается только по внешней стороне поверхности ЛМ? Почему нет повторения эксперимента, а идет его усложнение? И дальше следует грустное признание экспериментатора. По сути, теории нет, и мы бредем вслепую. Забегая вперед, скажу, что законченной теории нет до сих пор. Данная запись относится к 90-м годам, то есть была оставлена через 30 лет после начала экспериментов, и здесь самое время снова вспомнить мои сетования о том, что чего-то мы об электричестве не знаем, что-то пропустили. И никакой Максвелл на эти вопросы не ответил бы, поскольку его классические уравнения электродинамики оказались неполны. Наблюдение второе. Одновременно мы начали замечать еще кое-что. К примеру, эксперимент проходит вечером, часов 8. Затем, естественно, все убирается. Утром приходим, а ртуть в трубках манометров с открытыми концами стоит на разных уровнях. И чем ближе к месту эксперимента, тем разность уровней больше. Также через сутки невозможно было поставить стрелки приборов на нулевое значение. Было полное впечатление, что через рамку магнита электрического прибора идет ток. В общем, что-то происходит в лаборатории неуловимое, что-то меняется, а что мы не понимаем. Потом на эти фокусы решили посмотреть Савич и Колесников. Договорились. Я подготовил 10 моделей LM, и мы начали их сжигать одного за другим. Но странное дело. Пятый лист не захотел уничтожаться. Чудеса, да и только. Все включено, ток идет, напряжение тоже есть, а лист не горит. Одновременно мы заметили, что окрест в пространстве творится что-то неладное. Постепенно стало как-то темнее, электрическое освещение стало меркнуть. Предметы, в том числе и люди, потеряли четкие очертания, даже при рассматривании вплотную. Стали видны какие-то темные черные диски, спаренные шарики, довольно быстро пролетающие от стены до стены комнаты. В общем, жуть, чертовщина, да и только. Народ не выдержал и побежал. Мы выключили установку и тоже ушли. Наблюдение третье. При визуальных наблюдениях вокруг разрядов на ЛМ образовывался бело-зеленый туман, из которого вылетал шарик размером с теннисный мяч и по правильной дуге пролетал приблизительно 5 метров. Откуда же бело-зеленый туман? Что за чертовщина? Наблюдение четвертое. Шел 1963 год. Между тем, группа перестала существовать. Меня пригласили в организующийся университет дружбы народов, УДН, в лабораторию Грязнова, где я продолжил работу над тематикой, но уже один, в свободное от работы время, как любили тогда говорить. Университет был новой престижной организацией, был в фаворе у правительства и у Никиты Сергеевича Хрущева. Денег было в достатке. Вспоминаю такой случай. Каждой кафедре и лаборатории давались списки отечественного и зарубежного оборудования и было распоряжение составить перечень без ограничений. Ну и понаписали. На кафедре биологии были два сотрудника, которые в списке бинокуляров и микроскопов углядели телескоп «Малый тип МТ-03». Заказали. Проходит полгода. В университетскую бухгалтерию поступает счет на «Малый телескоп». двести тысяч золотых рубликов. И не почесались, и не призадумались, сразу отвалили и опять забыли. Время идет, вдруг приходит телеграмма. Готовьте площадку для монтажа телескопа. На станции Москва-Товарная стоит состав с малым телескопом. Что тут началось? Все забегали. Кто заказывал, для каких целей? Ответа нет. Как и тех сотрудников, которые его заказали. Перешли куда-то. Закончилась эта история тем, что телескоп с большим трудом пристроили таки в одну из союзных обсерваторий. Господи, как мне нравится плановая социалистическая система. Это прямо живая иллюстрация в мою книгу «Ликбез по экономике». Открывающийся УДН был кладом для исследователей. Тем не менее, через несколько лет я понял, что для изучения явления нужны возможности совсем иного порядка. Всеми правдами и неправдами перебрался на кафедру радиофизики, возглавляемую профессором Дерюгиным. Там я опять попал в замечательный коллектив физиков-экспериментаторов. Сотин, Черемисский, Пичугин, Чекан, Комоцкий, Тимакин, Царил, наш завлаб Сансаныч Саныч Семенов. Очень мне помогали студенты Симакин и Олег Очеренко, а из теоретиков Вася Курышкин и другие ребята. К тому времени я понемногу начал сворачивать работу с разрядными экспериментами, и вот почему. К примеру, делаю эксперимент с вращением ЛМ и одновременной подачей переменного тока промышленной частоты на ЛМ, включая рубильник. Вспышки нет, но в двух с половиной метрах от установки появляются два черных кольца друг над другом, они вибрируют и исчезают. В этот момент наблюдается несильная вспышка, двигатель останавливается, и с LM срывается шар красного цвета, который пролетает буквально в нескольких миллиметрах от моего лица. Я почувствовал тогда только теплое дуновение, и все. А вот электрическому щиту за моей спиной пришлось плохо. Шар проник туда, и все затихло. LM, конечно, был уничтожен. Приблизительно через полчаса Когда все экспериментальные части были убраны, произошло нечто в высшей мере странное. Щит внезапно взорвался. После этого на глазах у изымленных зрителей прямо через полутора миллиметровую железную стенку начали вываливаться металлические и пластмассовые части щитка вместе с предохранителями. При этом в щитке все время шипело и трещало. Прибывшие на место электрики не могли найти и следа подводящего энергию кабеля — только отверстие в том месте, где он проходил. Делаю маленький ЛМ, вырезаю из медного листа круг с периметром, равным двойной длине диэлектрика ЛМ, беру универсальный источник питания типа УИП-1, 600 вольт, 600 мА, подключаю ЛМ к одному проводу, а медный круг к другому, включаю УИП и начинаю потихоньку поднимать напряжение. Вот все, 600 вольт. Никакого эффекта. Начинаю медленно ориентировать ЛМ относительно круга. Расстояние круг ЛМ приблизительно равно 1 сантиметру. Внезапно между кругом и ЛМ проскакивает маленькая искра, щелчок я слышал отчетливо. Затем вольтметр, а потом и амперметр показывают предельные значения, и… В полной тишине на расстоянии трех метров от УИПа зажигается слепительный голубой шар диаметром приблизительно 100 мм. Шар стоит как привязанный, УИ ревет как буйвол. Самое невероятное, что и вольтметр, и амперметр теперь показывают нуль, а через трансформатор прибора к голубому шару идет гигантская энергия. Каким образом? Непонятно. Когда я выключил УИП, шар быстро направился к ближайшему электрическому щитку, и с ним случилось то, что и в предыдущем случае. Предохранитель на выходе УИПа не сгорел, хотя и был рассчитан на 0,5 ампер. Значит, энергия шла каким-то другим путем, скорее всего, по воздуху. Учитывая, что УИП — это не СВЧ-генератор, приходится признать, что воздух оказался лучшим проводником, чем медь. Надо сказать, что здание УДН на Донской улице было в высшей степени пожароопасным и совсем не подготовленным для экспериментов такого рода.